Глава семнадцатая. Скорбь оказывается для любого человека место неведомое, пока туда не попадёшь. Мы предвидим, знаем, что кто-то близкий может умереть, но не можем заглянуть дальше нескольких дней или недель после этой воображаемой смерти. И характер даже этих нескольких дней и недель мы реконструируем неверно. Мы предполагаем, что внезапная смерть вызовет шок, Мы не ожидаем, что этот шок сметет всё, выведет из строя и тела, и разум. Мы можем ожидать, что будем потрясены, безутешны, обезумием от утраты. Мы не ожидаем, что безумие будет вполне буквальным, что Крепкий Орешек будет надеяться на возвращение мужа и беречь его обувь. В нашей версии скорби, ключевое слово «исцеление», будет, дескать, происходить некое поступательное движение. Самое ужасное – первые дни. Мы думаем, что наиболее тяжёлым испытанием станут для нас похороны, а там уже и начнётся предполагаемое исцеление. Представляя себе похороны, мы беспокоимся, сможем ли пройти через это, соответствовать ситуации показать себя сильными. Именно это качество неизменно упоминается как правильная реакция на смерть. Мы предвидим, что надо будет собраться с духом. Смогу ли я поздороваться с пришедшими? Смогу ли потом уйти с кладбища? Смогу ли хотя бы одеться в тот день? Нам неоткуда знать, что проблема будет не в этом. Нам неоткуда знать, что сами похороны сыграют роль транквилизатора, сочувствие окружающих и торжественной ситуации окутают нас и погрузят в своего рода наркотическую регрессию. Не можем мы знать заранее, и в этом суть разницы между скорбью, какой мы её себе представляем, и скорбью, какова она на самом деле, бесконечного отсутствия, которое наступит потом, Пустоты, антисмысла, беспощадной последовательности моментов, когда нам предстоит столкнуться с опытом бессмыслицы, бессмыслицы с большой буквы. В детстве я много думала о бессмыслице, в ту пору она казалась наиболее явной угрозой на горизонте моего бытия. Потратив несколько лет на безуспешные поиски смысла, я выяснила, что есть шанс найти его в геологии, а не в чаще рекомендуемых областях, и нашла. Это открыло мне возможность найти смысл в службе епископальной церкви, особенно в словах «ныне и пресно и во веки веков». Эту формулу я понимала как буквальное описание постоянных изменений Земли, бесконечной эрозии берегов и гор, неумолимого движения геологических структур, которая способна вытолкнуть из недр горы и острова, и с такой же вероятностью уничтожит их вновь. Землетрясение, даже когда я оказывалась в эпицентре, глубоко удовлетворяли меня, внезапно являя свидетельство этой модели мира в действии. Что эта модель приводит к гибели дела рук человеческих, могло казаться печальным на личном уровне, однако в общей картине, какую я научилась принимать, было второстепенной подробностью. Никто не присматривает за птицами небесными, и за мной никто не присматривает. Ныне и пресно, и во веки веков, так было и так будет». В тот день, когда сообщили об атомной бомбе, сброшенной на Хиросиму, именно эти слова сразу же пришли на мой десятилетний ум. Когда несколько лет спустя я услышала про облако в форме гриба, поднимающееся над ядерным полигоном в Неваде, мне на ум пришли эти же слова. Я повадилась гулять перед рассветом, воображая, будто вспышки ядерных испытаний в Неваде подсвечивают небо Сакраменто. Позднее, выйдя замуж и обзаведясь ребенком, Я научилась находить такой же смысл в круговороте домашних ритуалов. Накрывать стол, зажигать свечи, разводить огонь в камине, готовить все эти суфле и карамельный крем, доп, альбонди, газгамбо, чистые простыни, стопки чистых полосенец, фонари молнии на случай сильной грозы, запасы пищи и воды, с помощью которых мы переживем любое геологическое бедствие, какое бы на нас ни обрушилось. «Обломками семи подпёр я руины мои». «Томас Элиот. Бесплотная земля». Такие слова приходили теперь на ум. Я могла обрести смысл в чрезвычайно личной форме жизни, как жена и мать, и это не противоречило обретению смысла в бескрайнем равнодушии геологических явлений и ядерных взрывов. Две системы двигались с моей точки зрения по параллельным путям, изредка пересекаясь, особенно при землетрясении. В моём разуме, который я не исследовала, существовала некая точка, смерть Джона и моя, когда параллельные пути совпадут раз и навсегда. Недавно я нашла в интернете, сделанные с высоты птичьего полёта фотографии дома на полуострове Палас-Вердес, где мы жили после свадьбы, куда мы привезли Кентану из больницы святого Иоанна в Санта-Монике, положили её в колыбель возле глицинии в палисаднике. Фотографии, проект документирования прибрежной Калифорнии с целью запечатлеть всю прибрежную линию штата, не так-то просто было разобрать. Но похоже, что дома в том виде, в каком он был, когда мы там жили, уже нет. Башенка у ворот уцелела, но остальное показалось незнакомым. Там, где был палисадник с глицинией, теперь, видимо, бассейн. Местность именовалась «Оползень Порту Гизбент», И можно было рассмотреть, как осел холм там, где произошёл оползень. Также можно было рассмотреть у подножья утёса пещеру, куда мы заплывали, дождавшись нужной высоты прилива. Высоко поднималась прозрачная вода. Это был единственный способ свести воедино мои две системы. Мы заплывали в пещеру на гребне прозрачной волны, и весь утёс мог обрушиться, соскользнуть в океан вокруг нас. Обрушение утёса у нас над головой – Такой конец я могла себе представить. Чего я не предвидела, так это инфаркта за обеденным столом. Садишься ужинать, и знакомая тебе жизнь кончается. Вопрос жалости к себе. Скорбь вынуждает много думать о жалости к себе. Мы страшимся её, беспокоимся из-за неё, проверяем свои мысли, нет ли признаков жалости к себе. Мы опасаемся, как бы наши поступки не выдали состояние, Выразительно описываемое, как застревать на одном месте. Мы понимаем, почему никому не хочется застревать на таком месте. Наглядные приметы горя напоминают нам о смерти, и это воспринимается как нечто неестественное, как неспособность справиться с ситуацией. «Ты лишилась одного единственного человека, и мир опустел». Филипп Арьес объясняет специфику отвращения к горю, В своей книге «Человек перед лицом смерти» никому теперь не разрешается говорить об этом слух. Мы постоянно напоминаем себе, что наша утрата – ничто по сравнению с утратой, которую почувствовал или ещё более ужасная мысль не почувствовал сам умерший. Такая попытка корректировать свои мысли ещё глубже погружает нас в пучины самокопания. «Почему я не заметила того и сего? Почему я такая эгоистка?» Сам язык, используемый в рассуждениях о жалости к себе, выдает глубокое отвращение к ней. Жалость к себе – это эгоистическая сосредоточенность на самом себе, обсасывание своих несчастий, «бедненький я, пожалейте меня». Говорится даже, что человек, жалеющий себя, тем самым потакает себе или даже упивается своим горем. Жалость к себе остается и самым распространенным и наиболее порицаемым изъяном характера, Она заведомо считается заразной и разрушительной. «Наш худший враг», — так назвала её Хелен Келлер. Хелен Келлер, 1880-1968. Американская писательница и политический деятель, слепоглухая с полутора лет. «Я никогда не видел дикой твари, жалеющей саму себя», — писал Дэвид Герберт Лоуренс в часто цитируемом «Четверостишье», которое, если присмотреться, Лешено любого смысла, кроме натянутого. Птенец, замёрзнув с ветки, упадёт без сожаления. Наверное, Лоуренсу или нам хотелось бы верить в бесчувствие живых тварей. Но вспомните дельфинов, которые отказываются от еды после смерти партнёра. Вспомните гусей, которые ищут погибшую спутницу, пока сами не собьются с маршрута и не погибнут. На самом деле у скорбящих есть существенные причины и даже отчаянная нужда жалеть себя. Бывает, что мужья или жены уходят из семьи, случаются разводы, но ушедший оставляет сеть неразорванных ассоциаций и воспоминаний, хотя иные из них и горчат. Лишь тот, кто пережил супруга, остается в самом подлинном смысле одинок. Связи, составлявшие жизнь, и глубинные связи, и те, что казались, пока не были нарушены маловажными, Всё исчезает. Джон и я провели в браке 40 лет. Всё это время, за исключением первых пяти месяцев, пока Джон ещё работал в Тайм, мы оба в основном писали дома. Мы проводили вместе 24 часа в сутки, что и смешило и настораживало мою маму и тёть. Обед? Вместе на всю жизнь, а не обед вместе каждый день. Частенько приговаривали они в первые годы нашего брака». Не сосчитать, сколько раз в день у меня возникала необходимость чем-то поделиться с Джоном, и эта потребность не исчезла с его смертью, но исчезла возможность получить ответ. Я обнаруживаю в газете что-то, что в нормальной жизни прошла бы ему вслух. Замечаю какие-то перемены по соседству, которые его заинтересовали бы. Например, Ральф Лорен осваивает дополнительную площадь между 71 и 72 улицей, Или пустовавшее помещение, где прежде был книжный магазин на Мэдисон-Авеню, наконец-то арендовали. Помню, как-то вечером в августе я вернулась из Центрального парка со срочными новостями. Со вчерашнего дня густая летняя зелень выцвела, близится осень, пора составлять планы на осень, вот что я думала. Надо решить, где мы проведем День Благодарения, Рождество, где встретим Новый год. Я бросила ключи на столик в коридоре. И только тут вспомнила окончательно. Некому выслушать эту новость, не к обратиться с незавершёнными планами, недодуманной мыслью, не с кем соглашаться, спорить, обсуждать. «Теперь, кажется, я понимаю, почему скорбь так похожа на оторопь», писал Клайв Стейпл-Льюис после смерти жены. «Многие привычные желания, устремления, порывы застыли, утратили всякий смысл». Раньше каждая мысль, каждое чувство, каждый жест были направлены к Е. Теперь цель исчезла. Я по привычке натягиваю тетиву, а потом вспоминаю, что стреле лететь некуда, и отбрасываю лук. Столько путей вели мысль к Е. Казалось, я нащупал один из них, но сейчас он закрыт непреодолимой стеной. Когда-то столько путей, а теперь одни лишь тупики. Клайв Стейпл Льюис, исследуя скорбь. Иными словами, нам вновь и вновь остается лишь один объект для размышлений. Мы сами. А отсюда, естественно, проистекает жалость к себе. Каждый раз, когда я с этим сталкиваюсь, а это все еще случается, меня вновь поражает вечная непреодолимость нашей разлуки. Некоторые вдовцы и вдовы сообщают, что ощущали присутствие утраченного супруга, получали от него советы. Некоторые даже имели видение… Фрейд в «Скорбе меланхолии» описывает это как сохранение объекта с помощью психозогаллюцинаторных видений. Ещё у кого-то было невидение, но всё же сильно ощущаемое присутствие. У меня ничего подобного. Было несколько случаев, например, в тот день, когда врачи Калифорнийского медцентра собирались делать трахеостомию, когда я напрямую спрашивала Джона, что же мне делать. Я говорила, что мне нужна его помощь, говорила, что не справлюсь в одиночку. Я говорила это громко, действительно произносила вслух эти слова. Я писатель, для меня воображать, что кто-то скажет или сделает, так же привычно, как дышать. Но во всех этих случаях мои призывы к Джону лишь усиливали осознание того, что нас разделяет вечное молчание. Любой ответ, какой я могла бы получить, существовал бы лишь в моем воображении в моей редакции, а воображать то, что он сказал бы лишь в моей редакции, казалось мне скверным, казалось насилием. Я также не могла знать, что бы он сказал по поводу трахиостомии в Калифорнийском медцентре, как не могла знать, хотел ли он вставить предлог во фразу о Джей Джей Маклюре, Терезе Кин и Торнадо. «Мы думали, будто знаем все мысли друг друга. Даже когда предпочли бы не знать, мы не знали даже малой доли того, что стоило бы знать». «Когда со мной что-то случится», — частенько говорил он. «С тобой ничего не случится», — отвечала я. «Но если...» «Если случится», — продолжал он. «Если случится, то, например, мне не следует переезжать в квартиру поменьше. Если случится, мне следует быть среди людей. Если случится, мне понадобится спланировать, как накормить этих людей. Если случится, я снова выйду замуж, не пройдет и года». «Ты ничего не понимаешь», — говорила я. И правда он не понимал, но и я не понимала. Мы были оба неспособны вообразить жизнь друг без друга. Это не та история, в которой смерть мужа или жены становится мостиком в новую жизнь, катализатором для открытия. Обычно этот момент подчеркивается в откровениях чересчур умных детей покойного, что можно любить не только одного человека. Можно, кто спорит, но брак — это нечто иное. Супружество — это память. Супружество — это время. Она не знала песен. Передавали мне слова знакомого одной моей подруги, который попытался повторить опыт брака. И супружество — не только время, но и, парадоксально, отрицание времени. Сорок лет я смотрела на себя глазами Джона, я не старела. В этом году, впервые с тех пор, как мне исполнилось 29, я увидела себя глазами других людей. «В этом году, впервые с тех пор, как мне исполнилось двадцать девять, я осознала, что представляла себя намного моложе, чем я есть. В этом году я осознала, почему меня так часто застигали врасплох воспоминания о трёхлетней Кентане. Когда Кентане было три года, мне было тридцать четыре. Я вспомнила стихи Джерарда Мэнли Хопкинса. «Маргарит, оттого ль грустна ты, что пустеют рощ палаты». «И заплачешь ты сильнее, Маргарет девочку жалея?» «Да, такова участь человека. И заплачешь сильнее. Мы не улучшенные животные. Мы несовершенные смертные существа, сознающие свою смертность, хоть и отталкиваем от себя это сознание. Собственная сложность подводит нас. Мы так устроены, что когда оплакиваем потерю, то оплакиваем так или иначе самих себя. Тех, кем мы были». Тех, кем перестали быть, тех, кого однажды вовсе не станет. Сны Елены были о смерти. Сны Елены были о старении. Больше ни у кого не было и не будет снов Елены. Время — школа, в которой мы учимся. Время — огонь, в котором горим. Снова Делмар Шварц. Помню, как отвергла книгу, написанную после смерти дела Томаса и его вдовой «Убить остаток времени». Помню, как с пренебрежением и даже осуждением отнеслась к жалости к себе, нытью, к тому, как она зациклилась. Книга вышла в 1957 году, мне было 22 года. Время — школа, в которой мы учимся.